415. Сентябрь 1. И в самом деле почему бы не очистить сознание сердца от ссора, то есть от тьмы? Что же мешает, когда Дух стремится к свету? На что можно променять светлые огни? Свет и тьма борются в сознании за первенствование. Но можно достичь того, чтобы превалировал всегда свет. При постоянстве и контроле, когда установка сделана на свет, с тьмой уже легче бороться. Следует лишь помнить, что настоящим определяется будущее, что если живем сейчас в мире причин, эти причины будут от тьмы, то каковы же окажутся следствия их в мире надземном? Причина, какова бы она ни была по своему составу, непреложно даст следствие, и сейчас выбор свободен порождать причины любого порядка. Но нет уже выбора там, где состояние духа является следствием, порожденным в сфере причинности, то есть на земле. Положение остается неизменным. Сеятель здесь, и там, и пожинать приходится то, что посеешь. Зная непреложность закона, можно пользоваться им как рычагом для получения желаемых следствий, твердо помни при этом, что доброе порождает следствие доброе, зло злые. Так служение свету и служение тьме никогда не остается бесплодным, то есть безрезультатным, то есть следствие не приносящим. Можно достичь такого напряжения в своем упорном, постоянном и устойчивом устремлении к свету, чтобы каждый поступок, чувство и мысль были от света, чтобы магнит человеческий стал светоносным. Эта светоносность не абстракция, ибо аура мгновенно реагирует на явление света и тьмы. сама осветляясь или отемняясь в зависимости от сущности зажигающихся в огней. Все движения сознания определяются по их светотени, и выбирать элементы светоносной, в отличие от тьмы, воли всегда человека. Потому позволительно спросить, что же мешает свету служить безотказно, если служение тьме приводит в овитчи? Знание основ раскрывает перед сознанием непреложность последствий всех дел человека, всех чувств и мыслей его, и выбор энергии, утверждаемых в собственном микрокосме, утверждается уже с пониманием полной ответственности за их природу. Стремление к преображению основывается на знании закона, который непреложно ведет к достижению поставленной цели. Можно многое сделать и многого достичь, если знать, для чего и почему это основание целеустремленности. Трансмутации человеческой сущности по линии родственных противоположностей, заключенных в человеке качеств, становится тогда вложением всей жизни сознания.